Глава 41. первая «Риэлтора звали Рейли. Аманда Рейли», — продолжил детектив Мартин, когда Хантер и Гарсия были готовы. «Она владела в Западном Голливуде собственным агентством по недвижимости, которое, как и не смешно, именовалось Рейли. Сегодня утром она не пришла на работу. Ее коллега...» Мартин пару раз щелкнул пальцами, пытаясь вспомнить ее имя. «О, черт! Оно есть в отчете, я потом посмотрю!» Как бы там ни было, ее коллега забеспокоилась. Она сказала, что за десять лет, что они вместе работают, мисс Рейли никогда не опаздывала, не говоря уж о том, чтобы вообще не прийти. Высокий, худой, черный человек, тоже в комбинезоне Стайвика, появился в прихожей из двери в дальнем ее конце. Привет, Сиджи, окрикнул его Мартин, жестом предлагая подойти. В чем дело, Том? Сказал Сиджи, освобождая нос рот от хирургической маски. «Это ребята из специального отдела по убийствам!» Мартин кивнул, поворачиваясь к Хантрой Гарси. «Это мой партнер, детектив Си-Джей Симмонс». «Зовите меня, как и все, си -Джей. Они пожали руки друг другу. си как зовут ту женщину, которая сообщила об исчезновении Мисс Рейли? Никак не могу вспомнить». «Миссис Рикс. Таня Рикс. Ее сообщение в машине. Я схожу и принесу его, прежде чем мы передадим дело вам, ребята». Хантер заметил, что на лице Сиджи проступило выражение облегчения. Машина Мисс Рейли припаркована в западном Голливуде, продолжил Мартин. И уже два дня стоит на одном месте. Сиджи вступил в разговор. Последнее, что миссис Рикс знала о Мисс Рейли, в субботу в начале вечера она собиралась показать этот дом возможному покупателю. То есть этот дом выставлен на продажу. И в данный момент в нем никто не живет. — спросил Хантер, застегивая молнию комбинезона. — Совершенно верно, — кивнул Сиджи. — Вы знаете порядок действий, так что в середине дня к нам поступило распоряжение выслать сюда полицейскую машину для проверки. А затем... Сиджи медленно помотал головой, не закончив предложение. — А затем и началась эта долбанная чертовщина, — подхватил Мартин. — То, что мы увидели там, это просто какой-то больной бред кто-то крепко ненавидел мисс Рейли. «Какое мы имеем к этому отношение?» — заинтересовался Хантер. «Вот этому я и удивляюсь», — добавил Гарси. «Криминалисты», — ответил Седжи. «Когда они прибыли сюда и досконально осмотрели тело, старший агент сказал, что надо связаться с вашим отделом и попросить явиться вас обоих. Это дело явно связано с тем, которое вы сейчас расследуете». «Старший криминалист, это Майк Бриндл?» — спросил Хантер. «Это он!» — кивнув, согласился Мартин. «А жертва Аманда Рейли!» — продолжал Хантер. Мартин и Сиджи обменялись беспокойными взглядами. «Мы не можем утверждать!» «Хорошо, давайте-ка посмотрим!» Хантер понимал, что тут он не получит больше ответов. Сиджи улыбнулся, заметив, что, хотя Хантер и Гарсия натянули комбинезоны, ни у одного из них не было хирургической маски. «Я убедительно рекомендую вам воспользоваться масками», — он показал на ту, что свисала с его шеи. «Надеюсь, вы действительно цените то, что сегодня ели за обедом. Потому что, скорее всего, расстанетесь с ним, стоит вам только войти туда». «Он прав», — саркастически усмехнулся Мартин. «Вы обратили внимание на жутко неприятный запах в воздухе, отчего в желудке словно бы начинаются спазмы?» Он не стал ждать ответа. «А там, внутри, он предельно крепок». «А если запах не подействует на вас», — вмешался Сиджи, — «подождите, пока вы не увидите жертву». Нахмурившись, Хантер и Гарсия последовали совету детектива и натянули маски. «Вот через эту дверь!» — Мартин показал на дверь, откуда раньше вошел Сиджи. «Там круглый холл. Откройте дверь справа от лестницы и идите по коридору до конца. Вы не заблудитесь. Там всюду криминалисты». Сиджи и Мартин оказались правы. С каждым шагом запах становился все сильнее и тошнотворнее. Они добрались до последней двери и вступили в неподдельный кошмар. Комната была просторная, обставленная изящными диванами и современной мебелью. Майк Бриндл и три других криминалиста были заняты работой. Хантер почувствовал жжение в глазах. Он не мог понять, что было тому причиной. Или тошнота и отвратительный запах, или же то, что лежало перед ними. Гарсия содрогнулся, стараясь справиться с приступом тошноты. Но сочетание запаха с ужасом представшей картины было слишком много для него. Он пулей вылетел из комнаты. И Хантер слышал, как его выворачивают у дверей. «Боже мой!» — Хантер закрыл глаза.